Глава сорок шестая Виту Экзорсиста был крайне недовольный. Отказ некроманта назвать имя еретика выводила священника из себя, но легионер был тверд. «Скажи хоть, о каком последнем доказательстве идет речь?» — потребовал жрец почти с ненавистью, глядя в бледное лицо демоноборца. Тот покачал головой. «Я требую собрать капитул», — повторил он в очередной раз. На зову преступника только в его присутствии всех членов. И он закатил глаза. Да ты это уже говорил. И вынужден повторить. Но «Ну, хорошо, церковник воздел руки сдавайся. Убедил. Я покоряюсь. Где ты будешь ждать ответа? В гостинице на меня покушались, сказал некромант. Так что останусь здесь. Они стояли возле маленького фонтана в двух кварталах от здания Капитола. покушался, нахмурился Иона. "И ты не сказал кто?" "Не знаю. Злоумышленник воспользовался магией чёрной крови. Его самого я не видел." Брови жреца приподнялись. "Так еретик один из церковников?" проговорил он понизив голос. "Или тот, кто умеет обращаться с магией звезды?" "Но в городе только уверенность, что нет," перебил Эл. Вокруг целое озеро магии. Неужели ты действительно думаешь, что альтахирцы -да не научились втихаря в церкви пользоваться ею? Иона нахмурился. Понемногу, возможно, нехотя признал он. Однако напавший на тебя, наверное, задействовал нечто серьёзное. Собака вроде тех, что ты используешь. Это стандартное боевое заклинание священников церкви вечных детей. Сложная? Не очень. Некромант надел амегасу, которую до этого держал в руке. Он снял шляпу, чтобы во время разговора умыть лицо из фонтана. «В общем, я остаюсь здесь. Жду, пока ты придешь и скажешь, что капитул готов меня выслушать. Можешь прислать кого-нибудь, но Дайн должен явиться обязательно и с солдатами. Пусть прихватит, скажем, человек шесть». Для ареста? Разумеется. И он и кивнул. Хорошо, договорились. Только никуда не уходи. Не волнуйся, с места не сдвинусь. Дождись прихода Дайна, а затем посылай или приходи за мной. Ладно. Озмахнув на прощание рукой, священник поспешил прочь. Эл не провожал его взглядом. Он уселся на ограждении фонтана, вытянув ноги и приготовился ждать. Томиться ли я не пришлось недолго. Впрочем, он давно забыл, что такое томление или скука. Когда живёшь столетиями, такие вещи, вопреки распространённому мнению, теряют актуальность. Не прошло и получаса, как явился стражник и передал, что демоноборца ожидают в здании капитула. А капитан Дэн пришёл, уточнил: "Эл? Да, с ним шесть солдат. Тогда идём." Стражник провел некроманта прямо в зал, где его принимали прежде. Все члены капитула уже сидели на своих местах. Возле стены стояли вооруженные мечами солдаты, а у двери — дайн. Вид у него был заспанный. Похоже, капитана отыскали в гостинице и подняли на ноги. И он расположился возле шахматного столика. Экзорсист казался напряженным. Можно было решить, что он опасается... не облажается ли нанятый с его подачи демоноборец, не ошибется ли. Впрочем, возможность, что легионер, объявя теретиком кого-то из членов капитула, тоже не служило поводом расслабиться, конечно. — Итак, — проговорил Даниил, глядя на Элла, — нас уведомили, что ты выявил преступника, установил личность того, кто покушался на устои нашего города. — Да, — ответил, снимая омигасу демоноборец. и того, кто подбил нескольких жителей убить проституток и забрать их кровь и привести ему. Того, кто убил последних двоих сообщников, используя угря, чтобы замести следы. "Каким образом злоумышленник сделал это?" быстро спросил Сердон. "Как можно использовать проматер?" Этот человек открыл краны в подвале экзекуторской. У него был постоянный доступ туда, а вода смыла всё. Вопрочим это несущественно. Л имел в виду, что вода избавила убийцу от следов и запаха, который видела и обоняла крыса. Но вовремя сообразил, что рассказ о допросе мёртвого грызуна будет лишним. Хорошо, кивнул Денил. Так кто же это? Сначала позвольте объяснить, что произошло с преступником. Обведя взглядом присутствующих, сказал Л: И почему он не покинул город, освободившись от бессмертия, которое дает магия угря?» Жрецы переглянулись. «Это интересно», — заметил Мэннер. «Я бы послушал. А меня больше волнует, кто убийца», — отозвалась Лидия. «По-моему, это важнее, а детали можно и опустить или обсудить позже». Даниил взглянул на демоноборца. «Говори», — кивнул он. «Этот человек добился своего...» Но в то же время стал жертвой собственного эксперимента. Весьма смелого надо отдать ему должное. Он заменил воду в своих жилах кровью, переработанной в ходе алхимических реакций. Это избавило его от зависимости, но не сделало обычным человеком. Трансмутация превратила его в вампира. При этих словах некроманта по залу пронёсся шёпот, но никто ничего не сказал. Все слушали легионеры и ждали продолжения. «Да, теперь этому человеку нужна кровь. Она даст ему бессмертие, от которого он хотел отказаться. Она сделала его зависимым. Но пока что у него есть время. Жажда еще не обладела им полностью. Не выгнала за пределы Аль-Тахира, заставляя охотиться на людей. Почему?» потому что он надеется избавиться и от этой зависимости. Он продолжает свои исследования в расчете, что исправит ошибку великого делания. Но скоро ему придется поддаться жажде. Жителям Аль-Тахира бояться нечего. У них просто нет того, в чем нуждается вампир. Нет крови. А у нашего алхимика есть. При этих словах Эл резко выбросил в сторону руку, из которой вылетел узкий стилет. Мелькнув в воздухе, кинжал чиркнул по щеке остолбеневшего от неожиданности экзорциста. Иван взился в стену позади него.